Глава сорок Полина. Темнота. Она убивала. Заставляла медленно сходить с ума. Не осталось слез, не осталось сил. Я пыталась привыкнуть к постоянной темноте, но мои воспоминания были пока свежи. И я мечтала, чтобы они никогда не стерлись. Завтра мы возвращаемся в Москву. Мне разрешили лететь, курс реабилитации позади. Четыре месяца — И меня можно назвать здоровым человеком. Здоровым, но слепым. Зрение так и не вернулось. Последние крупицы надежды растаяли еще два месяца назад. А так хотелось вернуться, увидеть всех родных. Машенька. Я не увижу, как меняется ее лицо. Конечно, есть много курсов обучения незрячих, но мне кажется, я не смогу пройти этот путь. Как все это выдержать и не сломаться? Спасало меня только присутствие Германа. Его любовь, забота и понимание. Наша любовь придавала сил. Но так хотелось быть для него здоровой. А тут даже не поухаживаешь за собой. Он стал лучом света в темном царстве. Герман так подробно описывал вещи и предметы, что казалось, будто я их видела сама. Он стал моими глазами. Дом, в котором мы жили, я хорошо изучила. На втором этаже была лишь раз, когда Герман проводил экскурсию. Выставляя перед собой руки, могла самостоятельно передвигаться. Тактильная трость у меня была, но она вечно терялась. Никак к ней не привыкну. Устав лежать, встала и направилась в кухню. Герман наверняка работает или общается с братом. Мы обсуждали наше будущее много раз. Он подумывает оставить клубный бизнес и вместе с братом возглавить строительную компанию. Но это пока лишь мысли. Клуб был его детищем. Это Будет не так-то просто. «Герман, для меня очень важно было услышать ваше мнение. Я так рада, что вам все понравилось», — услышала я, когда подошла к кухне. Знакомый голос звучал из динамиков планшета. Вика находилась на видеосвязи. Последнее время она по нескольку раз в день звонила и интересовалась нюансами в отделке дома. «Герман, какие подушки вам больше нравятся?» А вот эта ваза тут хорошо будет смотреться, как вы считаете? Я присмотрел несколько статуэток, посмотрите. И так почти каждый день. Она вроде хочет помочь Герману, но я-то знаю, что девушка продолжает проявлять интерес к моему мужчине. Теперь я еще и ослепла. Как же больно осознавать, что рядом с ним будут красивые, ухоженные и здоровые женщины. Вы хорошо поработали, Виктория. Сухо прозвучал голос Германа. Отвлек меня от моих мыслей. Мне приятно слышать похвалу из ваших уст. Жаль, что Полина не может увидеть всего этого и оценить. Зрение пропадает, а слух обостряется. Я слышала в ее тоне фальш. Ничего ей не жаль. Я готова и дальше вам помогать, мне совсем не трудно. Придыхание в ее голосе ужасно злило. Давайте закончим проект, а там будет видно. Я поняла, что Герман ее культурно послал, но Виктория не собиралась так легко сдаваться. Знаете. «Я так привязалась к Машеньке», — заговорила вновь она. Меня будто серпом по сердцу ударили. Оставили на сердце большой резанный след. «Вот же стерва! Через ребенка пытается действовать!» «Она чудесная девочка, спасибо!» — оборвал ее Герман. «Согласен, Маша — чудо! Мы с Полиной очень по ней соскучились!» «Жаль, что Полина не сможет ее видеть!» Наигранная жалость в тоне могла лишь злить. Мне вообще не нужна жалость. Я здоровая женщина, — чуть не плачу думала я. Хотелось крикнуть это на весь дом, на всю страну, на весь мир. «Представляю, как тяжело женщине находиться в таком положении», — продолжала Виктория. «Ничего она не понимает». «Я бы не смогла. Наверное, отпустила бы любимого человека, чтобы не держать привязанным к себе». Сердце защемило от боли. «Сколько еще будет таких вик, думающих так же?» Вы не подумайте, Герман, я о себе говорю. Виктория, вы немного неправильно понимаете ситуацию. Это не Полина держится за меня. Я без нее своей жизни не мыслю. Когда любишь, нет никаких препятствий и границ. Наш разговор затянулся. До свидания, твердо произнес он. Наверняка поставил ее в неловкое положение. Мне бы радоваться, а я его слова через себя пропускаю. Может, вместо зрения. Мне дарована такая сильная любовь.